«Так-то лучше!» — кивнула Роза Марковна, сползла со стола и направилась к выходу. С полдороги обернулась и вновь, как при знакомстве, как-то особенно внимательно посмотрела на Томаса. вы мне понравились, молодой человек, и даже не совсем понимаю, чем. Если смогу быть вам полезна, не стесняйтесь. Скажите, Альфонс Рэбоне, знакомо вам это имя?» А Альфонс Рэббоне переспросил Том «нет». «Может быть, это ваш дядя, дед или какой-нибудь родственник?» «Нет», — повторил Томас, «никогда о нем не слышал». «А кто он такой?» «Вы не знаете?» «Нет». «Тогда и не нужно вам этого знать», — сказала Роза Марковна и вышла. «Знаешь, сколько я ей плачу?» — спросил Краб. «По четыре штуки баксов в месяц. Я ее переманил из Академии наук, когда там все накрылось». «Ее облатовали в одну очень серьезную фирму, предлагали три штуки, но я перебил, и она стоит этих бабок. Надо же, понравился ты ей. Ей мало кто нравится, даже со мной разговаривает через губу. Ладно, чего ж тебе, блин, присоветовать? Ничего даже в башку не приходит». «Да ничего и не надо». Легко отмахнулся Томас. «Не приходит, значит, не приходит. Давай дернем еще по одной, да я пойду. Не буду отвлекать тебя от бизнеса». «Погоди нарезаться, это успеется», – остановил его краб. «Нет, Фитиль, не могу я тебя так отпустить». «Ты пришел ко мне за советом, оказал уважение. И как ты меня отмазал от 147-й, это я тоже помню». «Ладно». Дам я тебе наколку на серьезный бизнес, на очень серьезный. Сделай вот что. Поезжай в Россию и купи там двухкомнатную квартиру. Где-нибудь в Рязани, в Туле, под Питером, все равно где. Только не в Питере и не в Москве, там дорого. Хату купи самую дешевую. Потом дашь объявление в наших газетах, в русских. Меняю двухкомнатную в России на двухкомнатную в Таллине, вник ник «Не совсем», — признался Томас. «Считать не умеешь. Двухкомнатное в Рязани или где там обойдется тебе штук в пятнадцать гринов. А насколько потянет двухкомнатное в Таллине? На полтинник». «Да кто же пойдет на такой обмен?» — удивился Томас. «Найдутся». «Потребуют доплату?» «Не потребуют. Еще и спасибо скажут». «Не въезжаешь?» «Совсем ты, фитиль плохой» ты газеты то хоть читаешь телек смотришь ну иногда не то смотришь заявил краб заседание ригикогу надо смотреть а не голых баб скоро будут приняты законы о гражданстве и языке в самых крайних вариантах понимаешь о чем я не будут Уверенно возразил Томас. Наши рвутся в Совет Европы, а с такими законами Эстонию и близко к нему не подпустят. «Рассуждаешь правильно, но по-мудацки, как демократ. А политику у нас сейчас делают не демократы. Они только называют себя демократами. Сколько всего населения в Эстонии? Чуть больше миллиона, так? А сколько из этого миллиона русскоязычных?» Почти 400 тысяч. 400 тысяч фитиль, вникни! И 10 тысяч российских военных пенсионеров. Что такое 10 тысяч российских военных пенсионеров? Это пятая колонна фитиль, если ты понимаешь, о чем я говорю. Томас возмутился. Ему, Томасу, этот лапоть объясняет, что такое пятая колонна. Ему, Томасу, он читает лекцию, как профессор тупому студенту, и говорит настолько явно с чужих слов, что похож на балаганную марионетку. «Господи милосердный, да за что же ты подвергаешь меня такому унижению?» «Десять тысяч отставных капитанов, майоров и полковников – это фитиль бомба. Самодовольно продолжал Краб и сигарой изобразил в воздухе бомбу, которая получилась похожей на брюкову. «В любой момент они могут превратиться в армию, хорошо обученную и умеющую, блин, воевать. А оружие им Россия подбросит, за этим дело не станет. И от независимости Эстонии останется что?» «Правильно. Нужна нам эта головная боль?» потому и будут приняты такие законы, о каких я тебе сказал. С Советом Европы мы потом разберемся. А сейчас нужно выдавить из Эстонии максимальное число русских. И они побегут. Все, больше я тебе ничего не скажу. Остальное сам поймешь. Для кого-то это политика, а для кого-то большой бизнес. Для очень серьезных людей фитиль. Ты можешь втихаря примазаться к этому бизнесу, Но о том, что я тебе сказал, не болтай. Вмиг шею свернут.